Глава 17. испытательный полигон. Уже не сомневаясь в том, что это сработает, я вставил все три ключа в пазы на двери, и они утонули в ней, как в вязком болоте. Свечение, сочащееся из борозды, очерчивающее контур двери, усиливалось, словно ему прибавили мощности, разрослось, заливая всю поверхность двери. А потом дверь просто исчезла, будто ее вырезали из реальности, и куда-то переместили. В опустевшем проеме я ожидал увидеть все, что угодно, начиная от луга с бабочками и единорогами и заканчивая непроходимой толпой голодных зомби 27 -го уровня. Но реальность оказалась куда удивительнее и проще одновременно. За дверью, едва освещенный падающим из крошечного, заросшего кристаллами окошко, виднелся подвал продолжение того самого подвала, в котором находились мы. Никаких голодных зомби, никаких треножников, только серые бетонные стены и голые лампочки, свисающие с потолка на тонких проводах через каждые 20 метров. Хотя нет, отличия все же были. В той части подвала, что начиналось за дверью, стены были чистыми, в отличие от того места, где находились мы. Ни паутины, ни лишайника, ни плесни. Только голый серый бетон, словно дом только два дня как построили, издали. Даже на потолке нет ни следа копоти от спичек, которые перестроечные дети любили поджигать и кидать вверх, чтобы прилипли к перекрытию. Создавалось ощущение, что подвал не просто почистили, а отбросили назад во времени в тот момент, когда в доме еще не было ни одного жителя. Но, конечно, на самом деле причина была совершенно в другом. Мало того, Причина весьма легко угадывалась, стоило только повертеть головой и заметить небольшие россыпи голубых кристаллов, растущие в самых темных углах, будто специально спрятались от любопытных взглядов. Оглянувшись на Настю и убедившись, что она тоже полностью готова, и даже кота уложила в свою перевесь и шарфа, я скинул дробовик к плечу, на секунду пожалел, что так и не обзавелся тактическим фонариком, который на соревнованиях был не нужен. Ружье с ним неприятно дисбалансировалось и шагнул в дверь. Едва только я пересек порог, как перед глазами, появилось системное уведомление. Вы входите на испытательный полигон номер 28, уровень 4. Соответствие целевому миру 97%, испытательная группа до 5 субъектов, требуемый уровень субъектов 3 плюс, возможные награды снаряжение, оружие, ремесленные предметы, общие предметы, предметы медицины. Прочитав эту краткую информацию, я обернулся, чтобы понять, это мне одному написали, или Настя тоже стоит сейчас на месте и бегает глазами по воздуху. Но Насте там не оказалось. Мало того, на своем месте не оказалось даже дверного проема, в который я вошел чуть раньше. Вместо него коридор снова перегораживала стена, из пористого камня, только на сей раз в ней не было светящейся бразды, очерчивающей скрытый проход. Вместо этого она осветилась по всей своей поверхности, словно бетон, из которого ее отливали, густо замешали с люминофором. Я подошел к стене и положил на нее руку, не веря своим глазам. Однако они меня не обманули, и стена действительно существовала. Она действительно была на том месте, где я ее видел и она бескомпромиссно толкнула в руку меня, когда я попытался толкнуть ее. «Настя!» — крикнул я, прижимая ухо к стене. «Я сейчас, дядя Витя!» Раздалось из-за стены чисто и четко, совсем не так, как должно было раздаться через слой камня. «Отойди! Я же пройти не могу!» Я почувствовал недовольный толчок в живот, а потом прямо из камня, будто для нее его не существовало, отодвинув меня в сторону, шагнула Настя. Э. <связать> только и выдал я. Так и несформулированный вопрос застрял у меня в глотке. И я только и мог что переводить взгляд с Насти на дверь и обратно. Что за пантомим это тут устроил? улыбнулась Настя. Как мим в парке Победы. Ты о чем? Не понял я. Ты тут такое лицо скорчил? Как будто тебя к гладкому стеклу прижали. Ой! Она округлила глаза и принялась бегать ими по воздуху. Походу, тоже получила информацию о полигоне. Потратив на нее несколько секунд, Настя подняла глаза на меня. «Дядя Витя, я... Ой-ой!» Это она, наконец, увидела, что прохода в стене больше нет. Я молчал, глядя, как она подходит к стене, и совсем как я минуту назад трогать ее рукой, неуверенная, что стена действительно существует. «Не хочешь устроить пантомиму?» Невинно поинтересовался я, глядя на нее и не смешно совсем настя выпятила нижнюю губу я же не знала что теперь делать идти вперед очевидно же я пожал плечами раз назад не получится я не стал ей говорить что у меня были мыслишки свалить с полигона если внезапно окажется что здесь живет какая нибудь каркозябра с которой невозможно справиться свалить и все же переждать пока не уйдет треножник Ну или пока у нас не кончится еда и вода. Теперь этому плану не суждено осуществиться. Назад дороги нет. Есть только путь вперед. Через все то, что приготовило для нас основание на этом испытательном полигоне. Понять бы еще, для кого он испытательный. Кого на нем испытывают? Тех, кто в него входит? Как они справятся с теми, кто тут уже присутствует? Или тех, кто тут уже присутствует на способность уничтожить пришельцев? Я снова развернулся спиной к стене, которую бессмысленно было продолжать разглядывать, и вгляделся в полумрак коридора. Как ни странно, тут не было темно, хоть глаз выколи, несмотря ни на то, что не было ни одного окна, ни на то, что все лампочки поголовно не горели. Тут царило что-то вроде глубоких сумерек, когда очертания предметов еще можно разобрать, а вот понять, что это конкретно за предметы, уже проблематично становится. «Так, Настя...» Я снова достал из инвентаря луч и протянул его девушке. «Держи в руках, не отпускай. Если на тебя кто-то кинется, руби. Я уже видел, что ты можешь. А если вдруг я крикну «Ослепляй», тебе надо будет нажать на кнопку на рукояти, поняла? Держать, рубить, нажимать». Как попугай повторила Настя и лупнула глазами. «Ослеплять. Кнопка А. Нашла». «Только сейчас не жми», — предупредил я а то на перезарядку идет я иду первым ты сзади держи меня за пояс если что то увидишь странное кричи хорошо согласилась настя хватая меня за пояс я снова скинул дробовик к плечу чуть повернул его на бок слегка отвелся в ее назад чтобы увидеть цвет патронов патроники убедился что там картечь идеальная для таких узких коридоров и мы двинулись вперед. Первые несколько десятков шагов я каждую секунду ожидал нападения, аккуратно осматривал все углы и попадающиеся по пути комнатки. Везде все было пусто, и только россыпи голубых кристаллов предствовали нас, слабо поблескивая в неверном свете, пятно которого невероятным образом двигалось вместе с нами. Казалось, что мы и были его источником, что это мы светимся, как будто искупались в тяжелой воде, хотя я и не мог припомнить чтобы такое происходило при этом свет как будто бы пульсировал то становясь чуть ярче то возвращаясь к прежнему состоянию примерно раз в секунду настя за спиной что то тихо говорила но я не прислушивался а зря ведь когда я прислушался и разобрал ее слова то просто капитально охренел ну же пушок чуть чуть поярче еще чуть чуть а то темно нам я остановился и обернулся чтобы узнать, о чем идет речь, и охренел во второй раз. Оказывается, источником неяркого света являлся лежащий в шарфе Настин кот. И именно от его шерсти исходило это сияние, которое пульсировало в такт тому, как кот мурчал, и выпускал и втягивал когти, разморенные поглаживаниями Насти. «Вот дела!» Только и сказал я, автоматически пытаясь осмотреть кота ревизии, хотя я понимал, что никаких выносок о нем не выводилось. Конечно же, основа в очередной раз послала меня нахер и выдавать информацию о коте отказалась, недвусмысленно намекая, что не имеет к нему отношения. Получается, у кота свечение это умение, что ли? А если вдуматься, почему бы и нет? Если система основания затронула выживших людей, то почему бы ей не затронуть и выживших животных? Конечно, в этом случае правила, скорее всего, совсем другие. Ведь у животных нет понимания всей этой концепции. Будто у меня есть, ага. Но в теории все может быть именно так. Я протянул руку и погладил кота тоже. Он распахнул желтые огромные глаза, которые до этого довольно щурил. Подозрительно посмотрел на меня, но слегка повернулся, подставляя пузо, и заурчал еще громче. И свечение усилилось тоже. — О, здорово! — обрадовалась Настя а то я никак не могла уговорить его светиться поярче. — И тебя совсем не удивило, что он вообще светится? — хмыкнул я. — Немного. — Настя вздохнула. — Но были и более удивительные вещи. — Это точно. — согласился я. — Ладно, идем. Только не забывай чесать кота. — Что ж, вот очередное подтверждение того, что добрые дела воздаются. Не спасли бы мы кота, блуждали бы сейчас в темноте. Впрочем, чего это я? Скорее всего, мы бы были поджарены лучом треножника, не найдя убежища в подвале. С другой стороны, не спасаемы кота, нам бы и укрытие искать не пришлось, могли бы спокойно себе двигаться по улице. Только вот большой вопрос еще: где лучше? Здесь, по крайней мере, почти что все тихо, и никого и ничего нет. И только я об этом подумал, как правый ботинок с громким чавканем во что-то вляпался. Я перевел взгляд вниз и обнаружил, что это разбитое яйцо размером с ладонь, которое стояло на такой себе вазочке из чего-то напоминающего паутину. И паутина, и яйцо, и даже вытекающая из него жидкость были слегка голубыми, из-за чего я поначалу принял его за очередной кристалл и даже не подумал о том, чтобы обойти. А оно вон как. Отойдя назад и отодвинув Настю, Я подождал несколько секунд, но ничего не произошло. Ревизия тоже не показала никакой информации. Тогда мы снова двинулись вперед, обойдя яйцо по кругу, чтобы не вляпаться в его содержимое еще раз. Спустя несколько метров попались еще два яйца, только на сей раз свисающие из потолка. Я указал на них Насте, просто для того, чтобы она за ними следила, и мы прошли под ними. Но снова ничего не произошло. Мы прошли уже метров сто, наверное, несколько раз при этом свернув, но ни лестницы наверх, ни захудала в окна, так и не нашли. Будто попали не в подвал обычного жилого дома, а в какой-то гигантский бункер. И чем дальше мы заходили, тем чаще попадались на стенах, полу и потолке голубоватые яйца в корзинах из паутины, которая на поверку оказалась совсем не паутиной. Она не рвалась и не резалась даже Лизой. Она даже не тянулась и не липла к рукам. Зато она липла к стенам, и с каждым шагом ее становилось все больше, до тех пор, пока она не затянула все пространство, оставив только не широкий, не круглый проход посередине. И еще метров через двадцать этот проход внезапно расширился снова, выводя нас в большое помещение. Вернее, большим оно было только по сравнению с коридорами, по которым мы шли до этого. На самом же деле этот зал... Высотой был все в те же два метра, а размером всего-то в две моих квартиры. Но после тесных коридоров и это казалось огромной территорией. Вот только разгуляться и даже просто расслабиться на ней нам не суждено было, поскольку тут уже были гуляющие и расслабляющиеся. Прямо посередине помещения, от пола до потолка, тянулась толстая пушистая вертикальная хреновина. Больше всего похожи на то, как если бы миллион пауков обмотали паутиной колонну. А возле этой колонны тусили, перебирая мохнатыми лапами и безостановочно перемещаясь с места на место, здешние хозяева — пауки. Или кто-то очень похожий на них. У них тоже было восемь суставчатых ног, которые заканчивались тонкими когтями, и круглое тело, к которому эти ноги крепились. На этом сходства заканчивались. Поскольку брюшко, которое у пауков должно находиться сзади, у этих тварей находилось сверху, словно шапка на дредах Растамана. Там, где верхняя половина туловища соединялась с нижней, на толстых коротких стебельках торчало несколько глаз. А еще, и это самое неприятное, толстые хелицеры с острейшими кончиками. И вот эти твари, размером не по пояс, напоминающие пауков лишь частично, Возились возле паутиной колонны, что-то в ней ковыряя своими лапками. Нас они пока что не заметили, и я воспользовался этим, чтобы открыть справку ревизия, гласящую, что это... Взрослый ворокс. Уровень третий. Тип. Изъятое существо основания. Жизнедеятельность. Сто. Вероятные опасности. Физический урон. Третий уровень. Интересно. Они все тут такие. Хотя нет. Когда я посмотрел на другого паука, который выглядел чуть иначе, темнее что ли, система выдала другую подсказку. Матерый ворокс. Уровень четвертый. Тип. Изъятое существо основания. Жизнедеятельность 100. Вероятные опасности. Физический урон. Яд. Вот эта вот фраза «изъятое существо» меня напрягает даже больше, чем уровень твари четвертый это не так уж и страшно если проводить параллели с зомбями а вот то что это не существо основание к которому я уже привык а изъятое существо вот это заставляло напрячься хрен знает что означает это словосочетание поэтому хрен знает на что способны эти твари настя держись за спиной велел я девочки вперед не вылезай ни при каких обстоятельствах ха хорошо запнувшись ответила из-за спины Настя. Я поднял дробовик, вложился и шагнул вперед. Как только мы вошли в помещение, как только завернули за угол, вороксы тут же, словно по команде, развернулись в нашу сторону и кинулись на нас. Как будто им кто-то скомандовал, настолько скоординировано это выглядело. Возможно, мы зацепили какие-то сигнальные паутинки, которые они натянули у нас под ногами, возможно, еще что-то. Короче, в любом случае, на нас бросился почти десяток огромных пауков, каждый размером со среднюю овчарку. Чертыхнувшись, я выстрелил пулей, остатки которых еще в коридоре зарядил в магазин, понимая, что к с броней паука вряд ли что-то можно сделать. Первый ворок срухнул на пол прямо на бегу, словно ему подсекло ноги натянутой веревкой. Я в ее, досылая вторую и последнюю пулю, и выстрелил второй раз, на сей раз в матерую тварь, которая по словам системы могла не просто укусить но еще и отравить нас а потом вход пошла картечь и она явно была менее эффективна она отскакивала от карапасов и хорошо если попадала в глаза или хелицеры тогда я стал стрелять по ногам и это принесло больше успехов твари хоть и не дохли но спотыкались и падали или как минимум замедлялись а потом у меня кончились патроны в магазине восемь патронов Это не так уж и много, когда большая их часть просто бесславно отскочила от биологической брони. Перезаряжать ружье было некогда. Ближайший ворекс был уже в метре от меня. Я отпустил дробовик, позволяя ему поиснуть на ремне, и жал в кулаке Лизу, наблюдая за вороксом. Прыжок. Свободной рукой я толкнул в сторону Настю, а сам кинулся в противоположную. Ворекс приземлился между нами, крутнулся на месте, словно потерял цель. Я, воспользовавшись ситуацией, вонзил клинок прямо туда, откуда росли его глаза. Лиза привычно провалилась в карапас по самую рукоять, и ворокс мгновенно рухнул на пол, словно у него питание отключили. «Настя, пробуй обойти комнату по периметру!» — скомандовал я, глядя на еще пятерых приближающихся вороксов. «Я их отвлеку!»